он вновь замолкает. Я слышу, как тихо всхлипывает Сильвара. Гилтонос оглядывается на нее, и я впервые вижу любовь и сострадание в его взгляде. «Уведите ее», — говорит он эстетом, «пускай она отдохнет». Эстеты бережно выводят девушку в другую комнату. Гилтонос облизывает пересохшие и потрескавшиеся губы и возобновляет рассказ. «Того, что было дальше, я не позабуду до смертного часа, а может быть и в посмертии. Каждую ночь я вижу это во сне». Стоит мне заснуть, как я вскрикиваю и просыпаюсь. Пораженные горем и ужасом смотрели мы на разбитые скорлупы, когда издали из освещенных пламенем коридоров до нас донеслись звуки песнопений. «Это слова заклинаний», — сказала мне Сильвара. Осторожно начали мы красться в ту сторону. Как ни страшно нам было, некое чувство властно влекло нас вперед. Все ближе и ближе звучали магические слова, и вот, наконец, мы увидели. Он закрывает глаза, он готов разрыдаться. Вара берет его за руку. Сколько сопереживаний в ее глазах. Там, в громадной пещере у самых корней гор, продолжает Гилтонос, нашим взором предстал алтарь Такхизис. Не буду строить догадок, какова была его первоначальная форма. Черные слизь и потеки зеленой крови покрывали его сплошными слоями, превращая в подобие жуткого и отвратительного гриба, выросшего из самой скалы. Вокруг алтаря стояли люди в длинных одеяниях с капюшонами, темные жрецы Такхизис и маги из числа черных одежд. На наших глазах темный жрец принес отливающее золотом драконье яйцо и возложил его на свой омерзительный алтарь. Взявшись за руки, маги черных одежд и жрецы начали песнопение. Слова эти способны были поколебать разум. Мы с Сильварой в отчаянии прижались друг к другу, боясь сойти с ума в этом средоточии зла, которое мы чувствовали, но понять не могли. И вот золотое яйцо на алтаре стало темнеть. Сперва оно сделалось тошнотно-зеленым, потом почернело. Сильвара задрожала всем телом. Скорбупа раскололась, и наружу выбралось гнусное существо, похожее на головастика. Меня... меня вырвало от одного его вида. Я хотел бежать от этого ужаса, но Сильвара настояла на том, чтобы остаться. Она раньше меня поняла, что тут затевалось. Мы видели, как растрескалась и сползла с головастика, покрытая слизью шкура, и появились... появились дракониды. Все слушающие ахуют, потрясенные этими словами. нас роняет голову на руки. Он не в состоянии продолжать. Лорана обнимает его. Я вижу, как он судорожно стискивает надежные руки сестры. «Нас... Нас сильвары чуть не обнаружили там», — произносит он наконец. «Нам помогли снова, и мы выбрались из-за плота. Мы были скорее мертвы, нежели живы. Путями, да то ли неведомыми ни человеку, ни эльфу, пробрались мы в древнюю обитель благородных драконов». Гилтонос вздыхает, и на его измученное лицо снисходит умиротворение. По правде говоря, после тех ужасов, которых мы натерпелись, это путешествие было что добрый сон после удушающего кошмара. Когда же мы достигли жилища драконов, среди его красот и чудес было трудно даже представить себе все то, что нам совсем недавно выпало пережить. Когда же Сильвара поведала драконам о лютой судьбе, постигшей их яйца, они сперва отказались ей верить. Иные из них даже обвинили Сильвару во лжи, она де выдумывала все это, чтобы заручиться их помощью. Но в сердце своем они знали, что она говорила им правду. Тогда они поняли, что Такхизис их обманула, а значит, клятва их более ни к чему не обязывала. Итак, благородные драконы вышли вместе с нами на битву со злом. Они разлетаются по всему Кринну, разыскивая уцелевших защитников света. Вернулись они к изваянию Серебряной Драконицы, и помогают ковать копья, совсем так же, как и во времена Хумы. Кроме того, они принесли с собой седельные копья, которые можно укреплять на их спинах. Мы видели это на фресках внутри изваяния. Теперь мы можем лететь в битву на крыльях. Теперь мы поспорим с повелителями драконов. Вряд ли стоит приводить здесь некоторые ему значительные подробности, которые он добавляет к своему рассказу. Сестра уводит его из библиотеки, и вместе с Сильварой они направляются во дворец государя. не скоро еще оставит их ужас, не скоро еще они смогут спокойно спать по ночам, если вообще смогут. Сколь многое в этом прекрасном мире уже паба жертвы тьмы, распростершей над Крином свои зловещие крылья. Как знать, не уготована ли их любви такая же участь? На этом кончается запись в летописи Астинуса Павантасского, касающаяся клятвы драконов. В примечании указано, что подробности путешествия Сильвары и Гилтона Савоплот и истории их трагической любви была записана Астинусом позднее. Любознательный читатель может найти ее в последующих томах его хроник. В ту ночь Лорана засиделась допоздна. Ей необходимо было заготовить приказы на завтра. С момента прибытия Гилтоноса и Серебряных Драконов миновали всего лишь сутки, но план вараны по уничтожению дрогнувшего неприятеля уже облекался плотью. Еще несколько дней, и она поведет в бой стаи драконов со всадниками, и у всадников будут в руках новые копья. Для начала она собиралась отвоевать Венгардскую башню и освободить пленников и рабов, томившихся в ее казематах. Затем она двинет армии на юг и восток, гоня драконидов и, наконец, сокрушит их между молотом и наковальней. Молотом послужит ее войска, наковальни же, Даргаардские горы, отделявшие Саламню от восточных дебрей. Если же удастся взять еще и Коломан с его гаванью, драконицкие армии лишатся путей снабжения продовольствием, необходимых им для выживания в этой части Ансалонского континента. Лорана настолько углубилась в свои планы, что не услышала ни звонкого оклика стража, охранявшего ее дверь, ни ответа подошедшего». Она не подняла глаз даже тогда, когда дверь отворилась. Она была уверена, что это вошел кто-нибудь из ее помощников, а приказы, которые следовало ему вручить, были еще не готовы. И только когда посетитель уселся напротив нее за стол, Лорана удивленно вскинула голову. «Ох, прости, нас сказала она, слегка покраснев. «Я занималась... Я решила, что это... Ладно, скажи лучше, как ты себя чувствуешь. Я за тебя беспокоилась». «Все в порядке, сестренка», — ответил он коротко. «Я просто сам не понимал, до какой степени измучился». «Опять же, с самого оплота я почти не спал». Умолкнув, он стал рассматривать карты, разложенные перед ней на столе. Потом поднял свежезаточенное перо и принялся рассеянно гладить длинное опахало. «Что с тобой, Гилтонос?» — спросила Лорана. Ее брат посмотрел на нее с грустной улыбкой. «Ты слишком хорошо меня знаешь», — сказал он. «Помнится даже в детстве я мало что мог от тебя скрыть». «Неужели что-то с отцом?» — испугалась Лорана. «Скажи, ты что-нибудь слышал?» «Нет, о нашем народе у меня никаких сведений нет», — отвечал Гилтонос. «Я уже рассказал тебе все, что знаю. Они объединились с людьми и вместе бьют драконидов на Сан-Кристии и на Эрготе». «А все благодаря Эльхане», — пробормотала Варана. Она сумела убедить их, что эльфы не могут более жить сами по себе, отвернувшись от мира. Она убедила даже Портиоса. Насколько мне известно, она убедила его не только в этом, не глядя на сестру, проговорил Гилтонос. Взяв кусочек пергамента, он принялся оковырять его острым концом пера. «Проходят разговоры о свадьбе», — медленно ответила Лорана. «Если это действительно так, их брак будет браком по сугубому расчету. Он ведь накрепко свяжет наши народы. Я просто не могу представить себе, чтобы наш Портиос кого-нибудь полюбил. Даже такую красавицу, как эльхана Что же до самой принцессы? Ее сердце похоронено в башне Верховного Жреца вместе со Стурмом», — вздохнул Гилтонос. «Откуда ты знаешь?» — изумилась Лорана. «Я видел их в Тарсисе», — сказал Гилтонос. «Я видел его лицо. И ее». И о Камне-Звезде я тоже все знал. Но Стурм явно хотел сохранить свою тайну, и я не стал выдавать его. «Какой все-таки человек?» — с чувством добавил молодой эльф. «Я горжусь тем, что мне выпала честь с ним познакомиться. Мог ли я думать, сестра, что однажды скажу такое о человеке?» Лорана сглотнула и быстро провела рукой по глазам. «И все-таки, — сказала она, погодя, — ты ко мне не с этим пришел». «Верно», — ответил Гилтонос. «Хотя, в общем, все связано». Он помолчал какое-то время, собираясь с мыслями. потом тихо проговорил. «Вот что, Варана, там во плоти случилось кое-что, о чем я Астинусу не сказал. Одно твое слово, и я никому никогда...» «Зачем же тогда ты хочешь поведать это мне?» — спросила Варана. Рука ее задрожала, и она отложила перо. Гилтона, сказалось, не слышал. Застывшими глазами смотрел он на карту. «Когда мы совершали свой побег из-за плота, нам пришлось пробираться через дворец повелителя Ариакаса». «Прости, но подробности я даже тебе открыть не могу, ибо это подвергу бы опасности ту, что и поныне остается там и помогает выжить другим». «Так вот, однажды вечером мы прятались там, готовясь бежать, и нечаянно подслушали разговор Ариакаса с одним из повелителей, состоявших у него под началом. Это была женщина Ларана». Гилтонос, наконец, поднял глаза. «Женщина по имени Китиара». Ларана ничего не ответила. Она сидела с белым лицом, и даже в огромных глазах не было жизни». Гилтонос тяжело вздохнул, потом наклонился к сестре и накрыл ее руку своей. Ее рука была мертвенно холодна. Он понял, Ларане уже было известно то, о чем он собирался ей рассказать. «И тогда я вспомнил наш с тобой разговор перед уходом из Кваленести», — все-таки проговорил он. «Это человеческая женщина, которую полюбил Танис, Китиара, сестра Рейслина и Карамона. Я вспомнил рассказы братьев, и действительно, это была она. Собственно, я смог бы узнать ее и в лицо, она очень похожа на близнецов, особенно на Рейслина». Она... Она говорила о Танисе Лорана. Гилтонас замолчал, неуверенный, стоит ли продолжать. Лорана не двигалась. Лицо ее было вырезано из безжизненного льда. «Прости, что я причиняю тебе боль, но тебе, по-моему, следует знать», — сказал он наконец. Китиара рассмеялась рассказывая о нем Ариакасу. Она говорила... Тут молодой эльф залился краской. Я не могу повторить, что она говорила. Но у меня не осталось никакого сомнения, что они... были близки. Она выразилась совершенно определенно. Она просила у Арякоса для таниса повышение по службе. Просила назначить его полководцем в награду за некоторые сведения, которые он якобы мог сообщить. Дело касалось какого-то человека зеленого камня. «Хватит», — мертвым голосом выговорила Лорана. «Прости меня». Гилтон стиснул ее руку. На лице его была скорбь. «Я знаю, как ты его любишь. Теперь я понимаю, как это — любить кого-нибудь так сильно». Он закрыл глаза и опустил голову. И я знаю, как это, когда такую любовь предают. «Ступай, Гилтонос», — прошептала Лорана. Он погладил ее руку, тихо вышел из комнаты и притворил за собой дверь. Лорана долго сидела неподвижно. Потом крепко сжала губы, обмакнула перо в чернила и принялась писать с того самого места, на котором ее прервал брат.